Одиннадцатое. Кина не будет. Кто-то силой ритмично давил на грудь и каждый раз, когда боль начинала отдаваться в ребрах, резко отпускал. Бирюкову показалось, что именно от этой боли он и пришел в сознание. Тело и голова будто налились свинцом. Стоило больших усилий догадаться, что ему делают искусственное дыхание. С трудом открыв глаза... Он попытался разглядеть склонившегося над ним человека и не скоро узнал Столбова. В мокром комбинезоне, босиком со спутанными волосами, прилипшими к выпуклому крупному лбу, Столбов казался сердитым и страшным. «Не надо!» — морщаясь от боли попросил Антон. Столбов испуганно отпрянул и медленно опустился на траву. Сунул в карман руку, вытащил оттуда размокшую пачку беломора, сожалеющий, стал ее рассматривать. «Напугал ты меня», — сказал он каким-то дрожащим, хриплым голосом. «Думал, с тобою концы отдам». «Откуда ты взялся?» — тихо спросил Антон. «Домой ехал. Смотрю, ребятишки от озера сиганули. Думаю, что за чудо там объявилось. Газанул, подъезжаю, а ты уж...» «Пузыри пускаешь». Столбов хрипло засмеялся, Жал в кулаке папиросную пачку так, Что из нее ручейком побежала вода, Размахнулся и кинул в озеро. Бирюков тяжело поднялся и сел. Сами того не замечая, Они перешли на «ты». «Спасибо тебе». «За спасибо шубу не сошьешь». Столбов поглядел на свои босые ноги. «Сапоги жалко, утопил». «Новая кирзухи» подошла на медных шпильках, перед поездкой первый раз обул. «Я рассчитаюсь», — виновато сказал Антон. Столбов удивленно посмотрел на него, чуть улыбнулся. «Чудак ты! Сапоги я завтра из озера достану. А сейчас давай одевайся по-быстрому, пока народ не собрался. Да это не рассказывай никому, а то разговоров на всю деревню будет». «Мне безразлично». А мне нет, расспросами надоедят. Он подождал, пока Бирюков оделся, открыл дверцу кабины трактора. Садись, лучше, чем на такси прокачу. Трактор фыркнул мотором и запылил к деревне. У крайних домов ошалело промчалось навстречу в атака ребятни. Чуть поодаль, будто обгоняя их, бежала с десяток девчат. Сборная птица фермы, показав на них взглядом, ухмыльнулся с И скрежетнув рычагом, прибавил скорость. Антон сообразил, что это бегут его спасать. Обдав бегущих, поднятой с дороги пылью, трактор протарахтел мимо. Видимо, заметив в кабине рядом со Столбовым Бирюковым, девчата растерянно остановились. Антон успел разглядеть Зорькину и Ниночку-разлучницу. Скосив взгляд на Столбова, сказал, «Ты б хоть с невестой поздоровался, обидится». Столбов угрюмо нахмурился. «Кина не будет». «Что?» «Свадьбы, говорю, не будет». «Почему?» — удивленно спросил Антон, но Столбов промолчал, будто не услышал вопроса. Через всю деревню он гнал трактор на повышенной скорости и остановил его у своего дома. Появившаяся на крыльце женщина, увидев мокрую одежду Столбова, всплеснула руками. «Ой, сынок!» «Ну что, мать?» — Столбов недовольно глянул на нее. «Давай по-быстрому, переодеться. На стол собери. С утра не ел, да и с гостем приехал. Не видишь, что ли?» «Испужал ты меня до смерти». Женщина покачала головой. «Мокрый, без сапог. А тут Слышка только что до конторы побег в район звонить. Сказывает следователь в озере Утоп. «Слышка, — говорит». Столбов открыл дверь в дом». пригласил Бирюкова. Переодевшись, он с трудом расчесал волосы, помог матери нарезать хлеб и достал из буфета бутылку водки. Словно оправдываясь, посмотрел на Антона. «Садись, перекусим». «Спасибо, не могу», — отказался Антон. Столбов уговаривать не стал. Одним рывком сдернул с бутылки пробку и налил полный стакан. «Выпил». Поморщившись, сунул в рот большой пучок зеленых луковых перьев, предварительно обмакнув их в соль. Громко швыркая, опорожнил глубокую тарелку щей. Глянул на оставшуюся в водку, но пить больше не стал. Отложив ложку, потянулся к буфету за папиросной пачкой. Закурил и вдруг неожиданно глянул на Антона. «Не узнали еще, кто в колодец сыграл?» «Нет», — быстро ответил Антон, — обрадовавшись, что кончилось неловкое молчание. Так и останется неизвестным. «Почему же? Ты Юрку Резкина знал? И теперь знаю, в Томске живет». «Как живет в Томске?» «Как все. После армии устроился на завод, получил приличную квартиру, женился. Письмо как-то мне присылал. Приглашает тоже перебраться в город. Жизнь, дескать, там веселее». С работой и квартирой обещал утрясти, он на заводе в каких-то мастерах уже ходит. Умотал бы я к нему, мать вот только отсюда не хочет срываться. И оставить ее ни на кого здесь. Меня ведь из-за матери и в армию не взяли, сердце у нее барахлит. Бирюков слушал Столбова и не верил, что это тот самый неразговорчивый, мрачный парень, из которого он прошлый раз в кабинете Чернышова буквально вытягивал каждое слово. И столбов, будто уловив его мысль, вдруг осекся. Но да, это к делу не относится. Растрепался, как дед слышка. В каких войсках Хрескин служил? Томский адрес его сохранился? Спросил Антон. Есть адресок, а служил Юрка в каком-то военно-морском страйбате, ответил Столбов. Он подошел к этой жерке, которую Береков сразу приметил. Такие были почти в каждой крестьянской избе. Долго перекладывал книги, наконец взял одну из них, достал из нее пустой распечатанный конверт и подал его Антону. «Томск, набережная Томми, 27, квартира 7, Резкин, Ю.М. прочитал Антон обратный адрес. Внимательно разглядел недавние почтовые штемпели и все еще сомневаясь спросил. «Это Агриппины Резкиной внук?» «Ее? Чей больше?» Столбов положил книгу на стол. Мы в одном классе учились. Почему он после армии ни одного письма бабке не прислал? Он и из армии столько же ей присылал. Когда деньжонки цыганил на мотоцикл, только и писал. Бабка не дала денег, писать перестал. Юрка еще тот писарь. Тебе же написал. Понадобился я ему, потому и написал. У него в бригаде толковых слесарей не хватает. А я в этом деле кое-что соображаю. Вот Юрка и вспомнил обо мне. Пишет, приезжай, мол, по триста рубликов каждый месяц зашибать будешь и квартирку с ванной и теплым туалетом заимеешь. Бирюков слушал и в душе усмехался наивности, с которой ухватился у Акрепины Резкиной за матросское письмо. Думал, не заведи сейчас столбом этот разговор, «Сколько бы пустой работы пришлось переделать?» На глаза попалась положенная на стол столбовым книга. Старый знакомый прочитал на обложке и вспомнил, с каким увлечением зачитывался в студенческие годы рассказами Льва Шейнина. И опять Столбов словно угадал его мысль. «В райцентре как-то купил, здорово пишет». Он взял книгу в руки. «Неужели все написанное правда?» «А что, не верится?» «Как тебе сказать?» Водка все-таки подействовала на Столбова. Он раскраснелся, потрогал ворот рубахи и, казалось, готов был вступить в спор. «Вот есть тут как преступники с повинной приходили. За это наказание им смягчали. А какая разница, с повинной преступник придет или следователь его вину докопает? Скажем, убили человека». Тут хоть как убийца винись, а человек-то не оживет. По-моему, это следователи, чтобы облегчить себе работу, пыль в глаза пускают. Приходите, мол, преступнички сами, помилуем. А клюнет на приманку какой чудак, его захобот и на всю катушку. Глаза Столбова возбужденно блестели. Он придвинулся к Бирюкову и даже забыл о дымящейся в руке папиросе. Антон возразил. Если преступник с повинной явился, значит, в его сознании что-то произошло. Может, он понял всю глубину преступления и сам ужаснулся. Хитрецы с повинной не идут, а вот преступники, даже закоренелые, бывают иной раз задумываются над смыслом жизни. Столбов недоверчиво хмыкнул, несколько раз глубоко затянулся папиросным дымом. «Это ж силу воли надо иметь, чтобы самому голову в петлю сунуть». почему же в петлю если воровство или халатность продолжал столбов тут еще куда ни шло а убийство за него же высшую меру наказания прикрепать могут нет у меня бы силы воли не хватило я бы с повинной дудки докажи следователь мою вину тогда и петлю набрасывай видишь как ты рассуждаешь докажи мою вину А у нас законом предусмотрено, что чистосердечное признание является основанием для смягчения наказания. Столбов закурил другую папиросу, ухмыльнулся. В позапрошлом году я чистосердечно признался на свою шею. Есть у нас в Ярском один хмырь. Пронят одырев. Лодырь несусветный, сутками спит. А как подопьет, откуда что берется? Но точно бодливый бык на всех кидается, особенно женщин да ребятню обижает. Не стерпел я однажды его куража, прицикнул, он в пузырь, вытаскивает из кармана складной ножичеки на меня. Я вроде и обижать не хотел, всего один раз легонько дал ему по сопатке, а у Прони юшка из носа. Дело было принародно, в клубе. Все видели, что Проня хоть и с детским, но все-таки с ножом на меня пер. «Поддержали. Правильно, Витька. Давно рога обломать надо было». «А через несколько дней приезжает из вашей милиции Кайров и спрашивает». «Бил Проню Тодорева». «Врезал», — отвечаю, — «разок». «Жалею мало. Еще надо было дураку подать, чтобы людей не пугал». «Значит, не отрицаешь. Так и запишем». Кайров в момент настрочил протокол, показал, где мне расписаться и говорит». Если Тодорев не заберет свое заявление, будешь отвечать перед судом за мелкое хулиганство. Председатель колхоза Чернышов вступился за меня, а Кайров руками разводит. Превышение обороны. У Прони хоть и дурная кровь, но отвечать за нее придется как за полноценную. Пусть договариваются мирным путем. Договорятся — дело прекратим. Вызвал Маркел Маркелович Проню. И так с ним и сяк. «А про ни в какую. Полста рублей наличными, тогда заберу заявление. Мне сейчас много сладкого надо есть, чтобы восполнить кровь, утраченную из-за хулиганства Столбова. А в связи с малым детем средств на сладости у меня нет». Плюнул Маркел Маркелович и говорит мне, «Отдай дерьмо полсотни, чтоб не вонял. Я тебе премию на эту сумму выпишу». От премии я, конечно, отказался, свои деньги отдал». А про не того и надо было, закупил в сельмаге весь запас раковых шеек и недели две сорил по деревне конфетными обертками, хвалился каждому встречному. «Во, за счет Витьки Столбова кровь восстанавливают!» Столбов помолчал, будто думал, говорить ли дальше. «Прошлый раз, когда ты меня допрашивал, хотел кое-какие предположения высказать по колодцу, да вспомнил вот этот случай». «Думаю, опять чистосердечно нарвусь на неприятность. А зачем мне это надо?» «И зря суда испугался», — сказал Антон. «Свидетели подтвердили бы твою невиновность и схватил бы Проне по своему заявлению как миленький». «Зря это для милицейских суд не страшен. Вы все законы знаете, судьями по имени-отчеству. А мы в этом отношении люди темные». Только секретарь объявит, встать, суд идет, у нас коленки затряслись. И свидетели дома храбрятся, а как задачи ложных показаний распишутся, так в рот судье начинают заглядывать, чтобы ответом угодить. По себе знаю. Был один раз в свидетелях. Судья задает вопрос, а я глазами хлопаю, боюсь лишнее слово сказать. После сам над собою смеялся. Непринужденно начавшийся разговор прервала мать Столбова. Заглянув со двора в избу, она тревожно сказала. «Вить, а следователь-то, наверное, и впрямь утоп. Не зря Слышка суетился. Милицейская машина у конторы остановилась». «Чокнулись вы со Слышкой». Столбов сердито указал на Бирюкова. «Вот он, следователь, а ты утоп, утоп». «Кто там из милиции приехал?» Удивился Антон и предложил. «Идем со мной, дорогой о колодце расскажешь». «Что о нем рассказывать?» Словно испугался Столбов, Однако все-таки пошел с Антоном. Шли молча. У конторы увидел Кайрова, Милицейского шофера и старика Стрельникова. А я слышка, как увидел его на тракторе с Витькой, Стал звонить в милицию Сызнова. «Так опять же телефон отказал!» — Виновато оправдывался Егор Кузьмич. «Ты, слышка, как всегда!» — вмешался в разговор Столбов. «Слышал звон, да не знаешь, где он!» Кайров, видимо, уловил запах водки и строго посмотрел на Столбова. «А ты, дорогой, шел бы спать, пока на пятнадцать суток не напросился!» «Это за вами не заржавеет!» — обронил Столбов и отошел к конторе, на дверях которой висела свежая киноафиша. Кайрова вроде током передернула. «Что вы сказали?» Столбов оглянулся. «Что слышали?» «А ну вернись!» «А иди ты!» Лицо Кайрова побагровело, глаза расширились. Он как будто поразился смелости Столбова. Очень уж небрежно колхозный тракторист от него отмахнулся. Бирюков, молча наблюдавший эту сцену, с упреком проговорил. «Нельзя же так, товарищ капитан!» «Что?» — Кайров уставился на Антона. «Заступник! В рабочее время купаешься, как на курорте. Водку с кем попало хлещешь, а я должен бросать свои дела и разбираться, мальчишка!» «Не пил я», — нахмуренно сказал Антон. «Что? По лицу твоему не видно? Стоишь, как рак вареный!» Бирюкова словно ударили. Ударили больно, неожиданно. В какой-то короткий миг он почувствовал на себе любопытный взгляд старика-слышки, увидел лукавую улыбку молоденького милицейского шофера, заметил, как Столбов удивленно оторвался от чтения афиши и, не давая отчета своим словам, неожиданно ляпнул. «Не говорите глупостей, товарищ капитан!» Кайров опешил. «Оскорбление!» «Нет, диагноз, — по инерции съязвил Антон, — и лишь теперь отчетливо представил, каких дров только что наломал. Кайров был обескуражен. Однако, как у боксера, случайно ударившего противника ниже пояса, у Берякова не было удовлетворения от победы. Виновато оглядевшись, он увидел растерянно открывшего рот слышку, испуганное лицо шофера. Во взгляде Столбова прочитал удивление «Зачем ты так?» и, не зная, что ответить на этот немый вопрос, пожал плечами. Кайров, как говорится, орвал и метал, но Антон не слышал угроз. С трудом сообразив, что ему приказывают садиться в машину, вспомнил о ключе от кабинета Чернышова, Подошел к Столбову, передал ключ, подумал, что мог бы отдать его Екатерине Григорьевне, к которой все равно надо ехать за оставленными вещами. В голову почему-то пришла фраза Столбова о свадьбе. Антон улыбнулся и с наигранной веселостью сказал «Кина не будет, Витя!». Уже из машины увидел, как к Столбову подошла Зорькина. Она была в белой кофточке и короткой черной юбке. Так же, как утром, блестели туфли лакировки. Но вместо голубой косынки с яхарьками на плечи небрежно накинут прозрачный желтый шарф.